Забор. У пенсионера Укропова повалился забор. Дом был старый, райкомхозовский. Забор, следовательно, тоже. И Укропов написал заявление начальнику районного отдела коммунального хозяйства товарищу Сверкалову. Он вложил заявление в голубой конверт с белой надписью Привет из Сочи и отправил по почте. Выждав неделю, Укропов явился в райкомхоз лично, справиться о своём деле. Заявление — растерянно сказал товарищ Сверкалов. — Какое заявление? Какой забор? У меня, дорогой, 120 улиц и 35 километров заборов. Не помню твоего заявления. Не получал. Почта, наверное, затеряла. Укропов нехорошо подумал о работниках почты, тут же сочинил новое заявление и отдал секретарше. Подождал для верности две недели и снова пришел в райкомхоз. — Забор, забор, — наморщил лоб товарищ Сверкалов. — Правильно, забор. Чинили. Позавчера чинили. Чинили и красили в зеленый цвет. — Как в зеленый? — спросил Укропов, ловя рукой прыгающую щеку. — Лежит ведь он, плашмя. — Ты меня на бога не бери, — сказал товарищ Сверкалов. — Не бери меня на бога. Значит, не твой чинили, другой. У меня, уважаемый, сто двадцать улиц и тридцать пять километров забора. Понял? Зайди через неделю. Укропов уважал порядок. Неделю он терпеливо выждал, по ночам караулил забор, боялся, что соседи растащут на дрова, а в назначенный срок явился в райкомхоз. — Привет, поклон, — сказал товарищ Сверкалов. — Где ты раньше был? На заборы давно лимит кончился. У меня, любезный сто 120... двадцать... Дальше Укропов слушать не стал. Он вернулся домой и написал на Сверкалова жалобы. В райисполком, военкомат, облпрофсовет, депутатскую комиссию, народный суд, кассу взаимопомощи пенсионеров и добровольное общество любителей певчих птиц. Через некоторое время Укропов получил бумагу, в которой сообщалось, что исполком, рассмотрев его жалобу, принял решение освободить товарища Сверкалова от работы за развал профсоюзной учебы, использование казенной машины в личных целях и бытовое разложение. Укропов повеселел. Он ходил по улице, расправив плечи, и на лице его было написано «Так будет с каждым, кто посягнет». Потом вспомнил о заборе. Забор по-прежнему лежал плашмя, нижние перекладины его прогнили, а сквозь щели вырастал неистребимый подорожник. Тогда Укропов решил обратиться в вышестоящую инстанцию. Он добежал до ближайшего автомата и набрал номер начальника городского отдела коммунального обслуживания. — Сверкалов на проводе, — сказал из трубки знакомый голос.